Серж, я не верил, что капитан что-то найдет в этом огромном доме. Вдвоем это было просто нереально. Мне и в голову не могло такое прийти. Тайник? Да это же смешно. Даже если мы разберем этот дом по кирпичику, найти в нем тайник просто невозможно. Но капитан ходил по дому. Какие-то комнаты он проходил мимо, а в каких-то комнатах задерживался на пару минут. А какие-то мы ощупывали и обстукивали все от пола до потолка. Проходили часы, и мне уже было неинтересно. Я не видел в его действиях никакой системы. Да в этой комнате уж и наверняка ничего не было. Обыкновенная полупустая детская комната. Мы прошли уже две таких комнатушки, заваленные куклами и практически без мебели. Но едва войдя в нее, он сразу как-то подобрался. Что-то для себя прикинул и сразу пришел в этот угол, к глухой стене и к этому большому комоду. Мы оттащили этот неожиданно тяжелый комод на середину комнаты. Капитан хмыкнул, опустился на колени, раздался щелчок и внезапно часть стены просто ушла, провалилась внутрь. Все это было для меня шоком. Я совершенно не был готов к такому развитию событий. «Ну вот и все. А вы боялись», — сказал капитан. «Серж, найди пару ламп, а лучше десяток свечей и пяток стаканов». Потрясенный я дошел до кухни. Машинально забрал искомые и вернулся обратно к капитану, с неподдельным интересом, рассматривавшему массивный комод. Он уже вытащил детские вещи и что-то рассматривал внутри него, открывая и закрывая дверцы, снимая полки и рассматривая крепежи. Мы зажгли свечи, вставленные в граненые стаканы, прошли в узкий проем двери, спустились вниз по приставной лестнице, и я попал в сказку. Это было настолько потрясающе красиво, что у меня захватило дух, и я на несколько минут потерял дар речи. Это была сокровищница короля, пещера разбойников, заваленная их добычей. Грудами лежали дорогие ткани и ковры а украшенное самоцветными камнями старинное оружие открыто лежало на каких-то массивных ящиках. Пистолеты, сабли, шпаги, мушкеты, кинжалы и два огромных и, как мне показалось, безумно дорогих золотых старинных кубка, мерцающих в пламени свечей, выделяясь среди всего этого великолепия. Но капитан опять поразил меня. «Ага, обманку нашли». «Теперь будем искать тайник», – тяжело вздохнув, сказал он. «А что же тогда это? Все это великолепие простая обманка», – подумалось мне. Это было немыслимо. Я думал, что капитан опять будет что-то нажимать, или мы будем перетаскивать ящики и копаться в коврах. Но время шло. Прошел час, начинался второй. А он то стоял посреди подвала, то приседал и что-то разглядывал освещая стены и углы свечой. Переложив пару икон, передвинул большой ящик, сел на него, разглядывая стену рядом с лестницей, задумался и снова хмыкнул. Мне опять стало смешно. Я уже открыто потешался над ним. Потом мне все это надоело, и я ушел на кухню, выпил воды и, вернувшись обратно минут через двадцать, увидел капитана, стоящего на стуле прямо в проходе у проема. Серж, сказал он помоги мне и вдруг оттуда откуда то сверху появился огромный кожаный чемодан я протянул руки и принял эту тяжесть я был посрамлен и опять потрясен в чемодане были деньги и золотые монеты много денег и очень много монет я уже устал удивляться так как капитан переворошив это богатство опять хмыкнул И сказал свое невнятную. «Угу». Снова полез на стул и уже через десять минут вернулся обратно с большим коричневым кожаным саквояжем и удовлетворенно сказал «Вот как-то так. Приблизительно это я и искал». Такого я не ожидал. Саквояж был полностью забит дорогими даже навитыми изделиями с драгоценными камнями. Не сильно сложно оказалось найти сам тайник. Долго и муторно – это да. Слишком много комнат было в доме. И, соответственно, много потенциальных мест для тайника. Хотя устроено все было действительно классно. Была там фальшивая, но массивная стенка. Узенький, тесный проем и обыкновенная приставная лестница, ведущая в просторный, но низкий для моего роста подвал. Здесь было очень много всего. Ценного и громоздкого. Всякие ковры, рулоны, видимо, дорогих тканей, Иконы и старинные инкрустированные серебром и золотом оружие. Даже два позолоченных кубка нарочито открыто стояли на ящиках с чьей-то фамильной серебряной посудой. Но обозревая все это, я внутренне усмехался. Это была обманка. Дорогая и очень красивая обертка самой конфеты. А иначе зачем ставить на виду массивные, потрясающе красивые, позолоченные, старинные кубки? Приманка для глупых полицаев – или для тех, кому можно дать взятку, чтобы купить самое дорогое, что есть у человека, жизнь близких людей. Хотя увидевший такое богатство Серж на несколько очень длительных минут превратился в соляной столб, причем привлекло его не именно богатство, не материальные, так сказать, ценности, как много позже признался он мне, а действительно красота этих вещей. Нас современных людей, видевших оружейную палату в Москве, Бывавших ваших Эрмитажей петро Петродворце, да и просто мимоходом заглянувших в интернет, сложно чем-то удивить. А для серебренников этого времени серебряное колечко – уже признак определенного социального положения. Поэтому, полюбовавшись на все это великолепие минут 15, я стал думать более конструктивно. Ведь не станешь же, если тебе понадобятся деньги, перекидывать с места на место всю эту кучу вещей. Так что второй тайник нашел тоже я. Правда, пришлось повозиться еще почти два часа. Я уже почти сдался. А Серж, язвительно усмехавшийся с самого начала, уже устал меня подкалывать. Просто я изначально неправильно подошел к поиску. Хозяин тоже меня развел, как и всех остальных прочих кладоискателей. Он показал вход в подвал, показал обманку, а сам тайник был на виду. Умный мужик! Я был реально восхищен. Ведь правильно и логично, старый человек по приставной лестнице за пачкой денег. А если тебе надо быстро взять все самое ценное и компактное, да еще в темноте с керосиновой лампой в руках, вот и я про то же. А мне два часа понадобилось, чтобы это понять. Как только я понял, что тайник не в подвале, то обнаружил его почти сразу. Надо было взять стул, встать на него прямо у входа и, сняв фальшивый потолок, обнаружить тайник с объемистым чемоданом. Сам тайник был сделан хитро, прямо под несущей балкой второго этажа. Высота потолков в комнате была меньше, чем в коридорчике в сам подвал, но этого в темноте видно не было. Разница была небольшая, всего-то сантиметров пять, но мне хватило, чтобы прицепиться к этому несоответствию. Сначала на ощупь. Свет там только мешал. Я обнаружил и снял фальшивый потолок, а затем также на ощупь обнаружил плинтус, прикрывающий защелку крышки. Причем сам тайник не простукивался. Крышка была очень массивная, но открывалась тоже хитро. Правда, хозяин опять попытался меня обмануть, но я совсем недавно именно так прятал в блиндаже наши вещи. Серж, принимая у меня чемодан, слегка охренел. Такой он был здоровый, но я, заглянув в него и переворошив содержимое, полез обратно на стул. За второй фальшивой стенкой в том же тайнике, правда сбоку, обнаружился саквояж. Вот как-то так, приблизительно это я и искал, сказал я только мельком, заглянув в него. Одного этого саквояжа хватило бы, чтобы в течение трех десятков лет нормально кормить такой городишко, как Краслова. Всех, включая кошек и собак, и в самые голодные годы. Еще был чемодан, но там были в основном деньги, в том числе и советские, но в большинстве меня порадовавшие. Потому что это были доллары и английские фунты. Были и золотые монеты, завернутые по 10 штук в серую бумагу. И не только николашки, но и какие-то большие и мне незнакомые. Но я не нумизмат. Разбирать чемодан я не стал. Все остальное я осмотрю потом, а пока я опять полез в тайник, тщательно его осматривать и простукивать. То, что я искал, я найду много позже и опять удивлюсь собственной тупости. А пока я просто потерял время, загрузив все же подъемы ништяков из подвала. Верхний тайник мы загрузили тем, что не смогли унести. Серебряную посуду, разумеется, мы не потащили хотя даже по внешнему виду она была очень дорогая и старинная. Где-то один из предков Авербуха крупно подсуетился, явно в революцию. А вот некоторые вещи, что лежали внизу, стоили в нашем времени здорово-дороже чемодана с деньгами. Это даже я понял, хотя совсем не искусствовед и не фалерист. Коллекция царских орденов, которую я обнаружил в одном из ящиков, сохранилась в наше время. Наверное, только в Эрмитаже, да и то в виде копий. Хотя, если честно, вся эта красота никак не соответствовала даже очень богатому еврею. Где-то представитель этого шустрого племени все это влевую нахомячил. Большую часть всего этого великолепия мы не потащим. Мы сделаем еще одну обманку, чтобы не искали клад, а потом как-нибудь вернемся. Спасибо полицаю, развалившему печку и вскрывавшему полы. Теперь ни у кого не возникнет сомнения, что тайник вскрыт. Этот дом обязательно займут немцы. Будут они здесь еще три года, так что время у нас есть. Наверное. Мы загрузили в подвал и арсенал нашего полицая, Не пропадать же добру. И вообще прошлись по дому и по кулацкой привычке набрали все, что можно было туда убрать. Не оставлять же немцам те же соль с сахаром, мыло с крупами и всяческие соленья с консервами. У них и так от того, что они захапали, должна рожа потрескаться. Ну и разумеется, перед уходом я испортил механизм открывания тайника. Теперь только ломать стену. Была у меня мысль раздолбать на запчасти комод, который прикрывал потайной рычаг. Но я задушил эту мысль на корню. Комод был слишком массивный. У него были слишком тяжелые полки, и в нем явно что-то было спрятано. Но я специально все это оставил, исключительно как обманку. Если найдут, буду дербанить мебель и больше никуда не полезу. Мы неслышно крались по городку обратно той же дорогой. Перед выходом мы присобачили оба подарка на машину на соседней улице. Не тащить же взрывчатку обратно, и так загружены по самое «не балуйся». Все, что мне было надо, я получил в полном объеме. Мы обязательно вернемся сюда, но будет это значительно позже. Чтобы вывести все это великолепие, войсковую операцию надо организовывать. Лежало все это годами и еще пару лет потерпит. Уходили мы, как и пришли, огородами. А на мощных резных воротах большого красивого зажиточного еврейского дома висел голый труп бывшего полицая с листом бумаги на груди. На листе была надпись веселенькими цветными карандашами «Предатель». В правом верхнем углу этого нарядного листочка стояла скромная цифра «2», а в нижнем подпись «Сара». Еще у полица был кляп, сделанный из латвийских и советских денег. И такие же деньги вместе с пятаком золотых николашек Якобы случайно закатившихся и в торопях не найденных валялись в хозяйской спальне. Командиру роты полевой жандармерии 284-й охранной дивизии обер-лейтенанту Эриху Пауку рапорт: докладываю вам, что утром 5 августа 1941 года в городе Краслово обнаружен повешенный сотрудник Латвийской вспомогательной полиции Карлис Лепиниш. На груди повешенного обнаружен лист бумаги с надписями на русском языке «Предатель», «Сара» и «Цифра 2». Вышеупомянутый сотрудник принимал активное участие в санации неполноценных жителей города. Возможно, данный акт – это месть оставшихся на свободе унтерменшей. Кроме вышеперечисленного, также утром 5 августа произошли подрывы двух грузовых автомашин, принадлежащих 36-му отдельному ремонтному батальону, расквартированному в городе. В результате диверсии грузовики уничтожены. Наши потери – один обер-ефрейтор и двое рядовых. Производится поиск бандитов, для чего силами моего взвода и приданными мне силами городской вспомогательной полиции производится облава и обыски в домах неблагонадежных жителей города. Командир второго взвода роты полевой жандармерии 284-й охранной дивизии лейтенант Эрнст Кламер.